Глава двадцать четвертая. Илан решил поужинать, проигнорировал свинину с пюре, взял креманку с крем-брюле и съел его, стоя у выходящего во двор окна. За стеклом была темная снежная ночь. Илан размышлял о других кандидатах, сидящих по своим комнатам. Через какие испытания им пришлось пройти, чтобы попасть сюда? Он легко мог представить, как все они напряжены и возбуждены. На кону гигантская сумма денег. Интересно, Наоми Фе тоже здесь? Гадес упоминал кандидатку, прибывшую сегодня утром. В глубине души Илан надеялся, что это была Наоми. Ее участие добавит игре остроты. Илан поставил вазочку на стол и в этот момент ожил динамик. «Добрый вечер, дамы и господа! С вами, говорит, Вержиль Гадес. Для начала примите мои поздравления. Вы элита охотников за сокровищами, целеустремленные, умные игроки. Вы пойдете до конца, я уверен. Как все уже поняли, у паранойи несколько уровней отбора, которые вам удалось успешно преодолеть». Вы находитесь на подступах к игре и будете бороться за 300 тысяч евро, как минимум. Это клиника, ваша игровая зона. Вы будете действовать в самых тесных закоулках и самых дальних комнатах. Клиника была построена в 1870 году. Закрыли ее 5 лет назад. Конструкция здания уникальна. С воздуха она напоминает огромную летучую мышь с развернутыми крыльями. В клинику принимали больных обоего пола. Женщины лежали в одном крыле, мужчины в другом. Каждое крыло было поделено на четыре зоны, по зоне на этаж. В крыле В на третьем этаже содержались самые тяжелые больные. Психопаты, невменяемые, истерики, шизофреники. Вы находитесь в крыле А, мужское отделение, имевшем название «мозговая оболочка». Поди знай почему. Под зданием находится система разветвленных туннелей, точного плана которых у нас нет. Что там происходит — загадка для всех. Чем дальше, тем страшнее. Ты делаешь это намеренно, старый дурак. В горах где погодные условия часто бывают суровыми. Любые строения быстро приходят в негодность. Некоторые палаты клиники требуют ремонта, но помещения в игровой зоне находятся во вполне приемлемом состоянии. Прошу вас ознакомиться с информацией, содержащейся в конвертах, которые вы найдете на дне гардеробов. Там изложены первые сведения, необходимые для вашей партии. Илан направился к шкафу. В кухне вы увидите большие холодильники и морозилки. К вашим услугам мужские и женские душевые, обновленные туалеты, помимо тех, что имеются в каждой комнате. В одной из душевых стоит аптечный шкаф, на случай, если понадобится антисептик или успокоительное. Думаю, вы сумеете быстро обустроиться и самоорганизоваться. Вам не впервой. Вы все участвовали в охоте за сокровищами, и не раз. Но эта гонка особенная. В гардеробе действительно лежал конверт. Иван открыл его. Встречаемся завтра в 9.00 в главном холле. Мы надеемся, что вы найдете способ выйти из комнат. Но не делайте этого до 7.30 утра. «Нам еще нужно урегулировать некоторые детали, а небольшой инцидент, случившийся вчера на дороге, подал мне несколько интересных идей, которые я попытаюсь воплотить в жизнь в течение ночи». «Интересно, он называет небольшим инцидентом встречу с легавыми и арестантом?» — подумал Илан. «У вас будет полтора часа на душ...» ужин и знакомство с другими участниками игры. Наденьте висящую в шкафу одежду и, главное, ни в коем случае не пытайтесь покинуть нашу летучую мышь. Во-первых, потому что вы рискуете оказаться на старом кладбище, оно находится на задах клиники. А во-вторых, специально надрессированные собаки охраняют по ночам территорию комплекса, ведь в этих стенах хранится огромная сумма денег. «Желаю вам доброй ночи, и помните, вы осмелитесь бросить вызов вашим самым потаенным страхам за 300 тысяч евро!» Динамик издал несколько хрипов и затих. Илан с конвертом в руке обошел комнату и убедился, что нигде нет ни камер, ни жучков. Сделал несколько глотков воды и бросил взгляд на карты. «Почему их четыре?» И почему восьмерки? Непонятно. В конверте Илан обнаружил два листа бумаги. На большом был изображен внутренний план клиники в двух проекциях. Он положил его на кровать и начал изучать. Здание действительно имело форму летучей мыши с идеально симметричными крыльями, идущими от центра. Во все стороны ответвлялись коридоры, повсюду находились комнаты разного размера. Настоящий лабиринт. Илан нашел на чертеже центральный вход. Комнаты кандидатов, кухню, душевые, место, где был установлен стеклянный сейф с деньгами, крыло для буйно хирургию и процедурную. Подписей, сделанных мелким шрифтом, было немного. Илан оттолкнул план в сторону и взял другой листок с текстом, напечатанным на компьютере. «Дорогой кандидат, как вы уже поняли, в вашем распоряжении находится краткий упрощенный план, на котором, тем не менее, изображены все доступные в настоящий момент комнаты и коридоры. Это огромная больница куда больше и сложнее. Ваша игровая зона будет постепенно расширяться и займет пространство цокольного и трех верхних этажей. Окончательный план вам предстоит начертить самостоятельно. На территории игры есть двери, решетки и много запретных зон. Некоторые выходы заблокированы раз и навсегда, другие можно будет открыть ключами. Сделав это, вы получите доступ к гигантскому лабиринту здания и пройдете на следующие этапы игры. Как получить ключи? Завтра вы откроете первый конверт с заданием и ключом. Ключ позволит открыть дверь, которая приведет к следующему конверту, тоже с заданием и ключом. В каждой новой комнате, в каждом закоулке, в закутке вас может ждать встреча с маленьким черным лебедем. Лебеди не являются личной собственностью кого бы то ни было, но первый игрок, нашедший фигурку, оставит ее себе. Потрудитесь хорошенько их прятать, чтобы не искушать соперников. И предотвратить кражи. Мы не санкционируем подобные поступки, но они часть игры. Так что будьте бдительны и охраняйте ваши сокровища. Чем быстрее вы будете выполнять задания, тем скорее соберете всех лебедей и получите шанс найти последний ключ, спрятанный где-то на территории комплекса. Этим ключом открывается сейф, где лежит приз 300 тысяч евро. Доступ к главному ключу дадут как минимум 10 статуэток. За каждого лебедя полагается премия 10 тысяч евро. Таким образом, в финале победитель получит 400 тысяч евро. Эти деньги обеспечат ему или ей исполнение заветной мечты. Вот что вы должны запомнить. Игра проходит с 9.00 до 19.00. О начале и окончании игрового дня вас будут оповещать звонком. Стартовать до звонка запрещается. Сразу после 19 вы обязаны прекратить любую активность. Вы вольны перемещаться по коридорам и комнатам, но свет во всех помещениях клиники, за исключением ваших комнат, душевых и кухни, будет гаситься в 20.00. Мы не советуем вам находиться в коридорах после этого часа. Там будет так темно, что вы рискуете не найти дверь своей комнаты. Поверьте, провести ночь в неотапливаемых коридорах в полном одиночестве – не самая приятная перспектива. Никогда не сообщайте никому из соперников, какие задания вы получили. Любой намек, даже случайный, повлечет за собой исключение. Мы везде и нигде, и обязательно узнаем, если вы нарушите правило. Перейти на следующий уровень вы сможете только выполнив очередное задание. Нарушение этого правила также наказывается исключением. Невыполнение или отказ от выполнения задания влечет за собой наказание. Участник на сутки отлучается от игры и перейти к следующей фазе имеет право только на следующий день в 9.00. В борьбе за победу это является серьезным гандикапом. Желаю удачи! Вержиль Гадес Илан перечитал письмо несколько раз. Он был почти доволен. Страх постепенно отступал. Происходящее все больше походило на настоящую охоту за сокровищами, игру со своими правилами и разными этапами. Остается понять истинную природу целей. Он разделся. Поставил будильник на 7 утра и решил подумать, как можно выйти из этой комнаты, что дало бы ему возможность выиграть время. Дверь была крепкая, с металлическим усилением. Такую не выбьешь. Осмотрев замочную скважину, Илан принялся за комнату. Где-то должен быть спрятан ключ. Он проверил под кроватью и комодом, в сливном бачке, за динамиком, и через полтора часа методичного обыска обнаружил вожделенный ключ в гардеробе за подкладкой брюк. Пришлось ощупать все пары. Илан вставил ключ в замочную скважину и убедился, что дверь открывается. «Есть!» Он выглянул в коридор, где гулял ледяной сквозняк, и заметил свет под другими дверьми. Оказалось, что его комната первая по коридору, а слева — там, откуда они пришли. «Темно, как в бездне». Илан вздрогнул, поспешно захлопнул дверь и повернул ключ в замке. Проверил кровать. Просто нечистые, пахнут хорошо. Он лег, закинул руки за голову, почему-то вспомнил о собаках, охраняющих территорию и невольно поежился. О том, чтобы прогуляться, не могло быть и речи. Илан вспомнил бесконечные коридоры, по которым они шли, попытался представить себе архитектуру здания. Место. В этих стенах жили несчастные душевнобольные люди, которых потом хоронили на местном кладбище. Общество отвергает тех, чей разум болен, относится к ним, как к зачумленным. Понимали ли эти особые существа, почему их заперли в клинике? Считали они себя нормальными или осознавали собственное безумие? Илану стало не по себе. «С ним тоже может случиться все, что угодно, но криков его никто не услышит. Кому известно, что они здесь, в этом леденящем кровь-месте? Двум полицейским? А если они сообщники у строителей паранойи? Что с ними сталось? Проехали перевал или вернулись назад?» Илан погасил свет, залез под одеяло и повернулся на бок. В полной тишине время от времени раздавался странный сухой звук, как будто скрипела палуба старого корабля. За окном все еще буйствовал снегопад. Иногда в трубах начинала булькать вода, где-то лязгало ржавое железо. Илан зажег свет, встал и подтащил к двери комод. Войти не помешает, но разбудить его вовремя разбудит. Цель проклятой игры — до судорог напугать участников. Он никому не позволит себя поиметь. Нужно помнить все происходящее. Фикция. Обман. Он сунул руку под подушку и вдруг нащупал какую-то бумажку. В очередной раз зажег свет и прочел. Правило номер два. Один из вас умрет.